Степанов. Несколько дней тому назад органы народной полиции Нагонии арестовали трёх работников городской электростанции: двух техников и наладчика. Сегодня ночью арестованные были привезены в прокуратуру, где состоялась пресс-конференция, на которую пригласили представителей газет: Джимми Рейвза из Нью-Йорка, Халеба Арауда из Марокко и вашего корреспондента. После пресс-конференции мы отправились в отель Континенталь. И передали наши развёрнутые корреспонденции одновременно. Материал Халеба Аррауда был напечатан с некоторыми сокращениями. Репортаж Джимми Рейвза, как он и предполагал, урезали до 10 строк и дали пятитом на 15-й полосе. В Нагоне продолжаются аресты среди лиц, не согласных с режимом Грессо. Поэтому я считаю своим долгом привести подробный отчёт о нашей пресс-конференции. Рейвс, за что вас арестовали? Виласка, наладчик электростанции. Меня взяли за то, что я поддерживал связь с гансом Крюгером. Крестафора, техник электростанции. Меня арестовали во время радиопередачи из Люксембургского разведцентра ЦРУ. Деш, техник электростанции. Я был арестован за связь с пресс-атташе китайского посольства Го Иня. Аут. Какого рода связь вы поддерживали с Го Иня? Деш Меня взяли, когда я передавал ему информацию об энергетических ресурсах на Гоне. Степанов, кто вам дал задание собирать такого рода информацию? Диэш, Го-Иня. Его интересовало, сколько времени мы сможем продержаться, если прекратится помощь русских. Рейвс, как давно вы связаны с Го-Иня? Диэш, два месяца. Рейвс, вам платили? Диэш, отказываюсь отвечать на этот вопрос. Арраут. Господин Крестафора, какие данные вы передавали в Люксбургский разведцентр ЦРУ? Крестафора. Я ещё ничего им не передал. Они поставили передо мной вопрос о том, каким образом мы снабжаем электроэнергией радиостанцию, телевизионный центр и военные казармы. Рейвс. Почему ЦРУ интересовал этот вопрос? Крестафора. Не знаю. Степанов. Когда вас завербовали? Крестафора. Я работал на них еще до победы нынешнего режима. Они помогли мне получить образование, дали бесплатный билет в Балтимор. Там я учился год на электростанции фирмы World's Diamonds. А Раут, кто вас вербовал? Кристофора. Меня завербовал в Луисбурге Джон Глэб. Он был акционером нашей электрокомпании до победы нынешнего режима. Я знал его, когда он приезжал в Нагонию по делам своей фирмы. Он привозил сюда проектировщиков, потому что хотел вложить деньги в строительство второй электростанции, которая бы работала исключительно на алмазные рудники. Worlds Diamonds хотел продолжать поиски алмазных трубок вдоль пограницы с Луиزبургом. И Глеб возил туда инженеров-проектировщиков. Я их сопровождал. Raifs. Мистер Глеб принуждал вас к сотрудничеству с Цэру. Кристофора? Нет. Он просто предложил мне помогать ему. И сказал, что отблагодарит меня, поможет получить образование. Степанов, хочу спросить техника Веласко. Вы знаете, кто такой Крюгер? Веласко, он инженер. Степанов, что вам еще известно о нем? Веласко, он говорил, что представляет здесь Зеппа Шанса, люди которого принесут нам свободу. Арраут, кто такой Зепп Шанс? Веласко, человек, который привозит к Марио Агана легионеров из Европы. По словам Крюгера, этот Зэп дружит с Цэру. Он говорил мне, что Шанс могучий человек. У него есть родственник-американец. Он вертит большими делами в Цэру и в ближайшее время прибудет сюда. Степанов, вам известна фамилия родственника Зэпа Шанса? Дез, Крюгер не назвал его по имени. Степанов, но он знает его? Дез, мне это неизвестно. Рейфс, на чём вас завербовал Крюгер? Дез Мой младший брат работает на заводе Worlds Diamonds в Мюнхене. У них там есть какой-то филиал. Крюгер сказал, что моего брата обвиняют в изнасиловании белой женщины. Он сказал, что если я хочу спасти брата, мне придётся начать сбор информации. Араут, какой информации? Деш. Крюгера интересовало всё, связанное с военными аэродромами и мотопарком армии. Он также дал мне задание выяснить, кто проектирует строительство морского порта. по какой трассе туда пойдёт линия электропередачи? Рейфс. Вы не получали иных заданий, кроме сбора информации. Дэш. Он сказал, что я должен быть готов к действиям. Рейфс. К каким действиям вы должны быть готовы? Дэш. Крюджер сказал во время нашей последней встречи, что послезавтра ко мне придут трое атагано с динамитом. Я должен был спрятать их у себя в доме. Лично мне он не давал заданий, связанных с диверсиями и террором. Я категорически отверг это обвинение на предварительном следствии». «Арраут, во время следствия к вам применялись пытки?» «Диэш, нет». «Рейвс, почему вы признали свою вину?» «Диэш, а как ее не признаешь, если у меня в кармане нашли инструкцию Крюгера?» «Степанов, сколько времени вы должны были прятать у себя в доме людей Агана?» «Диэш, не знаю». Крюгер сказал, что недолго. «Диэш, не знаю». Несколько дней они поживут у тебя. Это всё, что он сказал мне. Рейвс, вы получали деньги от Крюгера? Дез, да. Рейвс, сколько? Дез, при аресте у меня отобрали 300 марок. Я даже не успел пересчитать, они были в конверте. И так ни в одной американской газете не было напечатано сообщение Джимми Рейвза. Почему? Да потому что такого рода материал доказывается всей очевидностью. всё более усиливающуюся активность ЦРУ против нагони. По поводу Запа шанса. У него действительно есть родственник. Его зовут Джон Глеб. Подробный материал об этом странном родстве готовит американский киножурналист. Материал появится в ближайшее время. Если не в США, то в тех европейских странах, которые рискнут опубликовать правду о связях сотрудника ЦРУ с неонацистом. Пресс-служба США распространила в Нагонии бюллетень, в котором утверждается, что сообщение о поддержке ЦРУ и Пекином банд Агана – вымысел русских и кубинцев. Как увязать показания арестованных агентов с официальным документом пресс-службы посольства США? ЦРУ пытается превратить африканский континент в поле битвы. Изобретаются новые рецепты для ведения холодной войны. Вооружают людей Агана. готовят диверсии. Посеивший ветер, пожнёт бурю. Дмитрий Степанов, специальный корреспондент